Часть вторая. Июль 1978. Глава первая. ШЕСТНАДЦАТЬ шагов и правила их прохождения. Шипит мне в спину компрессор лифта, и я медленно закрываю глаза. Собирая в мыслей и делаю шестнадцать шагов по коридору прямо к двери квартиры, с закрытыми глазами, ровно шестнадцать, ни больше, ни меньше.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 Пять, шесть, семь. Задержавшись на восьмом шаге, я открываю глаза и делаю глубокий вздох. Легкий звон в ушах. Так, качаясь под ветром, позвякивает ржавая колючая проволока на морском берегу, как давно уже не было моря. 22 июля, шесть тридцать утра. Идеальная пора, идеальное время суток, чтобы любоваться морем.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 Вижу круглую ручку двери. Вынимаю из ящика газеты за последние два дня и пару конвертов, зажимаю почту под мышкой, выудив из лабиринта в карманах связку ключей, зажимаю ее в руке и какое-то время стою, прислонившись лбом к холодной железной двери квартиры. За ушами вдруг слабый, но отчётливый, резкий щелчок. Всё мое тело как вата, насквозь пропитанное алкоголем.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 Дорожка незагорелой кожи пробегала под волосами от шеи к затылку, под мышкой из открытого открытый полотняного льняного какого я раньше не видел на ней, едва два различимо проступала полоска лифчика. Я стаскивал пиджак, стягивал черный галстук, расстегивал часы на руке. Она не шелохнулась ни разу. Глядя на ее спину, я вспомнил прошлое, своё прошлое до того, как я встретил ее. Эй, попытался позвать я. Собственный голос показался мне совершенно чужим, словно откуда-то издалека его доставили по заказу для этого случая. Как и следовало ожидать, ответа не было. Она казалась спящей или плачущей или мёртвой. Сев за стол напротив нее, я стиснул пальцами веки. Свежий солнечный луч разрезал крышку стала пополам. Я на свету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 Проверив чайник, вскипел. Я выключил газ и выдержав 30 секунд, чтобы унять пузыри, начал лить кипяток на кофейную пыль. Ошпаренная, она вбрала в себя сколько могла и набухая неспешно разнесла по комнате свой согревающий запах. За окном в разнобой стрекотали цикады. Ты что, с самого вечера здесь? спросил я, продолжая держать в руке чайник.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 — сказала она. "Привет, здесь никто не собирался". Я вытянул из пачки салфетку. Беззвучно высморкавшись, она нервно убрала с лица налипшие волосы. — "Я вообще-то собиралась уйти до того, как ты вернешься. не хотела встречаться". М -м, а потом я вижу, раздумала. "Вовсе нет. Просто расхотелось куда-то еще идти. Но ты не волнуйся, я уже ухожу". "Да ладно. Кофе хоть выпей".